«Конечно нет, тетя», — отважился я сказать. И моя невеста, которую держали под руки Ленхен, дядюшки Клеменса и кашляющий железнодорожник з и г и с м у н д песню Олесия вокруг исполняли, раскачиваясь, кивнула утвердительно. Линда и я были одного мнения. «Вот видишь?» — стукнула тетка по столу. Он все говорил, говорил, а что вышло? Перед этой логикой даже Шарбаум не устоял. «Ваша тетушка просто великолепна!» И мы, моя родня и Линда, спели еще раз и до конца «Лес вокруг, лес вокруг, сердце бьется, тук-тук-тук!» Под конец появился еще настоящий домашний врач, которого позвала двоюродная сестра моей матушки Зельма, чтобы он составил разборчивый список всех лекарств, в каких нуждалась моя родня. Гомеопатическое сердечное снадобье для тетки, что-нибудь для легких железнодорожника з и г и с м у н т а что-то от дрожания конечностей у дяди Клеменса, хотя у него вообще ничего не дрожало, когда он брался за аккордеон, и для всех, кроме железнодорожника, что-нибудь от ожирения. Врач сказал, прикрыв рот рукой, «Это им нужно только потому, что речь идет о западных медикаментах. Поменьше бы лопали и побольше бы пели лес вокруг». Приезжайте-ка сюда в ноябре, когда пойдут гуси. Моя двоюродная бабка поймала врача на слове. Да, парнишка, приезжай поскорее опять со своей невестой. На Мартина нажрешься здесь так, что дальше некуда. Такой к а ш у п с к и й гусачок. Ты их видел сегодня на лужочке? Ты еще помнишь, как мы их начиняем? Тут я перечислил все, чему научился в лагере для военно-пленных в Бат-Айблинге у б р ю з а м а повара прежде в отеле, а ныне на телевидении. Бывает начинка из яблок, бывает деликатесная из каштанов, бывает так называемая сытная, и при любой начинке эстрагон. Какой гусь без эстрагона? Тетушка Хедвик обрадовалась, эстрагон — это правильно, но мы начинаем гусачка картошкой, сырой еще, чтобы выбрала в себя сок. Пальчики оближешь, если приедешь на Рождество со своей невестой. но приезжать линде больше не хотелось от консервированных кур у нее началась отрыжка на обратном пути появились прыщи изжога и к о л и к и в животе я уж думал была она загнется мысль э т а для меня не нова только в берлине ей стало лучше все равно дело у нас уже шло к разрыву ведь весной пятьдесят шестого она рассчиталась со мной хочешь по частям или сразу все на кон я выбрал всю сумму целиком В финансовом отношении мы были квиты. И сегодня я чистосердечно признаю, искусство начинять гуся я выучился у маэстро б р ю з а м а В девятиквартирном доходном доме я стал мужчиной. Знал все наперед и знал вкус печали, которая затем следует. Последний лоск навело на мою житейскую мудрость напутствие моего двоюродного деда Клеменса. Надо нам учиться опять радоваться жизни». Но педагогу во мне оказала финансовую помощь только моя невеста. При этом я долго не решался принять от нее деньги, довести дело до разрыва. Когда у нас происходило объяснение на Майенском поле, на краю брошенного базальтового карьера, поскольку Линда сразу после нашей поездки в Польшу возобновила, сошло ТАУ, так называемый технический шпионаж, я сказал, если ты не покончишь с этим, я убью тебя». Линда вовсе не рассмеялась, она забеспокоилась. — Не надо таких шуточек, Харди. Я, конечно, от этого не умру, но в твоей головенке слово «убить» чего доброго застрянет и приведет к таким делам, которые приведут к таким делам.